Гарольд облизал губы и посмотрел через дорогу туда, где стояла Фрэн, скрестив руки и беспокойно глядя на них. «Это звучит отвратительно. Может быть так, а может быть и нет. Но когда мужчина находится рядом с женщиной, которая не пускает его в постель, то у него нет выбора. Я часто прибегаю к ручному способу. Я думаю, и ты тоже. Я хочу быть откровенным, один на один. Я здесь не для того, чтобы выставлять тебя». как какого-нибудь хулигана с деревенских ярмарочных танцулек. Гарольд снял руку с кобуры и посмотрел на Стью. «Вы хотите сказать? Я... Вы обещаете, что ничего не скажете?» Стью кивнул. «Я люблю ее», — сказал Гарольд хрипло. «Она не любит меня, и я знаю это, но говорю откровенно, как и вы. Так-то лучше. Я не собираюсь встревать между вами». Я просто хочу идти рядом. — Вы обещаете? — настойчиво повторил Гарольд. — Да, обещаю. — Хорошо. Он медленно слез с Хонды. Вдвоем они вернулись к Френ. — Он может ехать с нами, — сказал Гарольд. А я... — он посмотрел на Стил и сказал с усилием. — Я приношу свои извинения за то, что вел себя как кретин. — Ура! — закричала Френ и заклопала в ладоши. «Ну а теперь, когда все улажено, куда же мы поедем?» В конце концов, они решили отправиться в том направлении, куда двигались Гарольд и Френ, на запад. Стью сказал, что, по его мнению, Глен Бэтмен будет рад, если они переночуют у него. Стью поехал на хонде Френ, а она устроилась позади Гарольда. В Твин Маунтин они остановились на ленч и приступили к трудному и осторожному делу. знакомству друг с другом. Они поели в пустынном кафе, и Стью заметил, что его взгляд снова и снова останавливается на лице Фрэн, на ее живых глазах, на маленьком, но твердом подбородке, на морщинке между бровей, служившей показателем ее эмоций. Ему нравилось, как она смотрела и как разговаривала. Ему нравилось даже то, как ее темные волосы убраны за уши. И в тот момент он начинал понимать, что хочет ее Несмотря ни на что. Часть вторая. На грани. 5 июля, 6 сентября 1990 года. Глава 40 На главной улице городка Мэй, штат Оклахома, лежал мертвый человек. Ника это не удивило С того момента, как он оставил шайо, ему пришлось повидать немало трупов. Одним трупом больше, одним меньше. Какая разница? Но когда труп сел на мостовой, Ником овладел такой ужас, что он не справился с велосипедом и упал. Он содрал ладони и поранил лоб. «Господи, мистер, ну и грохнули живы сказал труп приближаясь к Нику походкой, которую точнее всего можно определить как благодушное пошатывание. Ник не уловил ни одного слова. Он смотрел на мостовую в то место, куда капала кровь из его рассеченного лба, и думал о том, насколько серьезно рано. Когда рука дотронулась до его плеча, он вспомнил про труп и вскочил на ноги. «Не принимайте близко к сердцу». сказал труп. И Ник заметил, что это вовсе не труп, а молодой человек, весело глядящий на него. В одной руке у него была початая бутылка виски. И Ник все понял. Не труп, а пьяный человек, который так напился, что вырубился посреди дороги. Ник кивнул и показал кружок из большого и указательного пальца. Окей. Капля крови скатилась у него со лба и попала в глаз, над которым поработал Рейбут. Он приподнял повязку и вытер глаз тыльной стороной кисти. Сегодня глаз видел немного лучше. Человек с бутылкой виски наблюдал за Ником безо всякого выражения. Когда Ник сел на бордюр и стал выковыривать крошки гравия из ладони, все признаки оживления исчезли с его лица. Оно стало пустым и плоским. На человеке был надет чистый, но поношенный комбинезон и тяжелые грубые ботинки. Рост его был около шести футов, а волосы были такими светлыми, что казались почти белыми. Глаза его были ярко-голубыми и абсолютно пустыми. В купе шелковистыми волосами они безошибочно указывали на его шведское или норвежское происхождение. Выглядел он не больше, чем на двадцать три, но, как Ник обнаружил позднее, ему должно было быть около сорока пяти. так как он помнил окончание войны в Корее и возвращение своего папочки в военной форме месяц спустя.